«Откуда я? Зачем я тут стою? Что вижу? Где же я?» «Ну, попробую по пальцам все предметы перечесть», — считает по пальцам. «Табуретка, столик, бочка, ведро, кукушка, печка, метла, сундук, рубашка, мяч, кузница, букашка, дверь на петле, рукоятка на метле». Четыре кисточки на платке, восемь кнопок на потолке. Первое июня тысяча девятьсот двадцать девятого года.